Глава 7. Такси удалось найти без проблем. К моему удивлению, в ряде разномастных машин с шашечками был даже весьма приличный, похоже, довольно новый кроссовер. Именно к нему я и направился, собираясь компенсировать все прелести поездок на Ниве. «Свободен?» — поинтересовался я у водителя. Им оказался ничем не примечательный мужичок, возрастом чуть за сорок, в довольно простой затасканной одежде, что никак не вязалось с его машиной. «Садись!» С явным превосходством во взгляде и голосе лениво сказал он. Я закинул кейс и рюкзак на заднее сиденье, а сам устроился рядом с водителем. «Пристегнись!» Тут же последовал приказ. Именно приказ. Мужик явно чувствовал себя хозяином жизни. Спорить я не стал, да и не собирался. Благо необъятным животом не обладаю, ремень безопасности мне ничем не мешает. «Куда едем?» Поинтересовался водитель на этот раз нормальным тоном. «Центр». «А точнее, мне адрес нужен», — и он указал глазами на навигатор, причем с таким важным видом, словно тот был его собственным изобретением. «Давай к ЦУМу», — бесстрастно уточнил я, хотя про себя весело хмыкнул. «Адрес там какой?» — задал очередной вопрос мужик. «Ты че, не местный?» — все же не удержался и улыбнулся я. Причем тут местный или не местный?» — наставительно сказал он. В любой работе точность нужна, а в моей особенно. Вот вобью адрес в навигатор, сразу узнаю километраж и определю цену поездки. А без километража никак? Уже не улыбаясь, спросил я. Если нет, то я пойду другую машину найду. Полторы тысячи. Недовольно буркнул мужик и, не дожидаясь моего согласия, повернул ключ зажигания. Едем, кивнул я, не обратив внимания на явно завышенную цену. В данный момент мне больше всего хотелось поесть и выспаться. Осталось только найти, где именно. Можно было, конечно, поехать как сани, но, во-первых, она, скорее всего, на работе, а, во-вторых, если поеду к ней, то выспаться опять не получится. Спустя пять минут поездки я начал откровенно клевать носом, и, чтобы окончательно не заснуть, решил отвлечься разговором с водителем. «Мне жалко на такой машине таксовать», — спросил я. Тему разговора даже не пришлось выдумывать, мне и в самом деле было интересно. «А что делать?» — по-простому ответил мужик, не отрывая взгляда от дороги. «Кредит выплачивать надо». Потерял работу? К чему удивился он? Я почти всю жизнь таксую. Просто решил вот недавно машину поменять. Я даже растерялся от такой логики. Взять в кредит явно дорогую для него машину, чтобы на ней таксовать. Но таксует он, судя по его словам, для того, чтобы выплачивать кредит. Покачав головой, я уставился в окно, решив больше к водителю с вопросами не лезть. А лучше как следует рассмотреть город, в котором давно не был. Но насладиться поездкой не удалось. Стоило нам пересечь городскую черту и выехать на улицы с оживленным движением, как водителя словно подменили. Он кидал машину с одной полосы на другую, ничуть не считаясь с другими автомобилями. Постоянно пытался обогнать всех и вся, при этом безжалостно сигнали, виртуозно матерясь полный голос. Выходило, что все кругом козлы, купившие права, а он чуть ли не единственный нормальный человек на всю страну. Дошло до того, что во время очередного крутого виража нас чуть было не протаранила маршрутка. — Я вообще-то не спешу, — сообщил я ему после этого. — Можно и помедленнее ехать. — Я сам знаю, как ехать, — огрызнулся мужик. — Двадцать лет за рулем. Тебя еще в проекте не было, я уже таксовал. Я лишь снова покачал головой и тихо пробормотал. — Надо срочно покупать машину. Но водитель услышал, бросил на меня неприязненный взгляд и заявил и станет одним неумехой на дороге больше. И так ездить невозможно. Вон, авария на аварии. Ругаться мне не хотелось. Хотелось долбануть водителя молнии и отобрать права, а потом их торжественно сжечь. Но я сдержался. Продлецо особо не контролировал. И мужик, явно собираясь сказать что-то еще, это заметил. Благодаря этому оставшийся путь мы проехали в молчании. Да и вести машину стал совсем чуть-чуть, но аккуратнее. В итоге до места мы все же добрались без происшествий. Но стоило мне покинуть салон и забрать свои вещи, как кроссовер сорвался с места, сходу вылетая в третий ряд. Водитель явно решил компенсировать вынужденную медлительность. А я лишь уверился в мысли, что надо срочно купить машину. Центральный проспект за последние пять лет практически не изменился. Все так же многолюдно, всюду рекламные вывески и много-много самых разных магазинов и магазинчиков. А еще было очень шумно из-за беспрерывного транспортного потока. Сейчас мне предстояло определиться, где жить в ближайшие дни, пока не куплю свое жилье. А поиск и оформление квартиры могут затянуться. Выбор был между гостиницей и съемной квартирой, и я склонялся ко второму варианту. Вообще, по идее, свое жилье у меня было. Вряд ли отец продал когда-то подаренную мне квартиру. Стоило лишь позвонить ему, а то и вовсе корбу, и я получу ключи. Но мне это не хотелось совершенно. Прошлая жизнь осталась в прошлом. Поэтому я покрутил головой, разглядывая вывески, и, увидев нужные, уверенно направился в магазин электроники. Там я довольно быстро приобрел ноутбук, сумку для его переноски и модем для мобильного интернета. Распаковав и засунув ноут в сумку прямо в магазине, чем вызвал удивленный взгляд продавца, я снова вышел на проспект. Вот теперь можно зайти в какую-нибудь кафешку, поесть и просмотреть объявления. Всевозможные кафе на проспекте также присутствовали, но являлись скорее общепитом, вроде Макдональдса то есть были шумными и многолюдными. А мне не хотелось стоять в очереди и ютиться за тем за неудобным столиком. Но немного поразмышляв, я вспомнил про Барбароссу, до которой отсюда было всего минут десять неспешной ходьбы, и остановил свой выбор именно на ней. А уже практически свернув на ответвляющую от проспекта улочку, я увидел цветочный магазин и решил зайти. Звонить сегодня Оксане я не собирался, но это не значит, что нельзя послать ей букет. «Здравствуйте!» — с дежурной улыбкой на лице поприветствовала меня одна из продавщиц. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да, можете», — кивнул я. «У вас есть служба доставки?» «Конечно!» — еще сильнее заулыбалась девушка. «Выбирайте букет, говорите адрес и время доставки». «Черт! А вот адрес-то я не знаю. Где живет, помню, но номером дома или квартиры не интересовался. Придется обойтись без цветов. Хотя...» Я достал мобильник, выбрал записную книжку, в которой было совсем немного имен, и уверенно ткнул в надпись «Напарник». «Алло». Почти сразу, всего лишь после второго гудка, раздался в трубке мощный бас. «День добрый», — поздоровался я. «Да я в курсе, не парься». Жизнерадостно и громогласно перебил меня собеседник. «Решил наконец-то навестить напарника». «Правильно, давно пора. Короче, слушай, где меня найти?» «Стоп, стоп», — прервал я его. «Я по другому вопросу». — Да, — удивился собеседник, и, подпустив в голос трагизма, добавил. — Ты в этом уверен, Грин? Хорошо подумал? — Уверен, — непроизвольно хмыкнул я. — Помощь твоя нужна. Переход на «ты» получился как-то сам собой. Вообще возникло ощущение, словно общаюсь со старым знакомым. И это радовало, потому что с этим человеком мне придется работать, и, возможно, очень долго. — Помощь! Неужели ты на радостях от дембеля напился, на надебоширил, загремел в кутузку? — Если так, то извини, помочь не смогу, надо отвечать за свои поступки. А пятнадцать суток пролетят быстро, по своему опыту знаю. — Какого дембеля? — слегка растерялся я. — Так ты не дебель? Надо же! И кого только сейчас на службу берут! И он укоризненно подсокал языком. — Так, стоп, хватит, я действительно по делу. — Ладно, — жалился собеседник, — слушаю. — Мне нужно узнать, по какому адресу я вчера ночевал. «Все-таки пьянство!» — с грустью резюмировал этот гад. «Грин, ты смотри, алкоголь еще никого до добра не доводил!» «Да ты можешь быть серьезным!» — спылил я, повышая голос, чем привлек внимание продавщицы. Она посмотрела на меня с легким осуждением, но промолчала. «Могу!» — уверенно заявил собеседник. «Только с чего ты взял, что я знаю нужный тебе адрес?» «Не ломай комедию, я не совсем дурак и догадываюсь, зачем мне на самом деле нужен напарник». «Догадки к делу не пришьешь. Доказательства у тебя есть?» «Да на тебя!» Похоже, с выводами я погорячился. «Если этот тип будет так себя вести постоянно, то мы точно не сработаемся». «А вот плеваться совсем не обязательно». «Короче, дашь адрес или нет?» Со злостью в голосе спросил я, решив, что если он снова начнет чудить, то повешу трубку. «Сейчас смс-кой пришлю. так вообще когда в гости собираешься?» «Не знаю. До связи». Из вредности сказал я и повесил трубку. «На самом деле я собирался заглянуть к нему уже завтра». Но вот сейчас как-то засомневался. Ладно, завтра решу. Дождавшись СМС с адресом, я выбрал сборный букет из сине-розовых цветов с непроизносимыми названиями, а затем оплатил доставку на сегодняшний вечер. Надеюсь, Оксана будет дома. Прогулочным шагом, так как спешить мне было в принципе некуда, я дошел до Барбароссы, которая, к счастью, уже открылась. Попасть внутрь оказалось так же просто, как и в прошлый раз. Никакого тебе дресс-кода, фейс-контроля и прочей фигни. Быстро осмотревшись, я занял угловой столик в глубине зала. Затем вытащил из сумки ноутбук, включил его пока загружался операционка, осмотрелся, сразу же наткнувшись взглядом на давишнего официанта. Он тоже меня заметил, и что удивительно его эмоции явно полыхнули радостью. Настолько ярко, что я почувствовал их, даже не ставя себе такой цели. Но подходить ко мне он не стал. Напротив, быстро скрылся в подсобном повещении, откуда сразу же выскочила девчонка-официантка и заспешила к моему столику. Обдумать такое странное поведение того парня я решил позже, а сейчас углубился в меню и заказал сразу несколько блюд и много кофе. Первую чашечку кофе, как я и просил, принесли почти сразу. Поблагодарив девчонку кивком головы, я с удовольствием сделал большой глоток. И открыв интернет Explorer, скачал более удобный браузер. Пока он устанавливался, кофе кончился, официантка как раз принесла первое блюдо. Правда, насладиться едой я не успел. За мой столик без разрешения уселся какой-то тип лет 30 с небольшим в дорогом темно-синем костюме при галстуке. Весь его вид ассоциировался лишь с одним словом – безупречность. Безупречный костюм, безупречная прическа, даже узел галстука и тот безупречен. Такое впечатление, что он только что вылез из какого-то журнала мод. Невольно осмотрев его прикид, я перевел взгляд на лицо и отшатнулся. Нет, он не был страшным или уродливым, дело в другом. Прямо в этом человеке, как бы странно это ни звучало, материализовалась сельфика, И выглядело это жутковато, особенно без подготовки. Бррр. К счастью, она почти сразу же из мужика вылезла и молча встала рядом. Но ее большие изумрудные глаза пылали такой ненавистью и брезгливостью, что я еще раз непроизвольно поежился. Если бы взглядом можно было убить, то мужик в костюме уже отдал бы концы. Прямо тут, за стольком. Но помирать он не собирался, а мою растерянность принял, похоже, на свой счет о чем свидетельствовала снисходительный полуулыбкой взгляд полный превосходства. «Меня зовут Геннадий Павлович», — представился тип, всем своим видом давая понять, какое он сделал мне одолжение, заговорив первым. «Могу я узнать ваше имя?» «Влад», — автоматически сказал я, перекачивая ману из накопителя в амулет, выданный шефом. «Надо было срочно убирать эльфийку обратно, потому что привыкнуть к ее неожиданным появлениям я еще не успел и совсем не хотел постоянно дергаться и выглядеть полным идиотом». «Владислав, у меня есть для вас послание от...» Тем временем начал ТИП. «Владимир», не прерывая процесса перекачки, поправил я его. «Что?» — не понял меня Геннадий. «Владимир, а не Владислав», — уточнил я и вновь активировал амулет. эльфийка которая как раз крутила головой, разглядывая обстановку Барбароссы, тут же исчезла. «Владимир», — после мимолетного замешательства продолжил ТИП. «У меня для вас послание от очень влиятельного и уважаемого человека». Влиятельного и уважаемого Геннадий произнес таким подобострастием, что сразу стало понятно, что сам по себе он мелкая сошка. Причем сошка, которая каким-то образом совсем недавно перешла на новый уровень и очень этим гордится, считая всех, кто ниже его на социальной лестнице, чуть ли не отбросами. Встречал я уже таких уродов. «Да что вы говорите?» — влив в голос максимум сарказма, сказал я. «Прям-таки очень влиятельного и уважаемого. Ну ничего себе, а это вообще нормально?» «Что нормально?» Явно удивленный моим тоном, спросил Геннадий, на мгновение растеряв всю свою напускную спесь. «То, что вы сейчас со мной разговариваете, — пояснил я, — достойно ли это того, кто вращается в кругах очень влиятельных граждан?» «Не надо ерничать, молодой человек», — презрительно скривив лицо, сказал он. «У меня для вас предложение от...» «Так послание или предложение?» — вновь перебил я его. «Вы уж «И послание и предложение?» — не растерялся Геннадий. «Мой работодатель настоятельно советует вам держаться подальше от его невесты». «Хе», — усмехнулся я. «А могу я узнать имя его невесты?» «Да, конечно». Покровительственно кивнул тип. «Ее зовут Оксана Борисовна». «Оксана Борисовна, значит?» Зло прищурился я. «А она знает, что является невестой влиятельного и уважаемого?» «Само собой, молодой человек, само собой. Все уже очень давно решено». «Понятно», — кивнул я. «Послание я услышал. А в чем заключается предложение?» «Вот». Геннадий вытащил из внутреннего кармана пиджака обычный белый конверт, положил на стол и толкнул в мою сторону. Мой работодатель считает, что эта сумма вполне компенсирует вам горечь потери. Понятно. Еще раз кивнул я, чувствуя накатывающую ярость. Если бы я был чуть хуже воспитан, Геннадий Павлович, то рассказал бы вам, куда вы можете засунуть эти деньги своему работодателю. Но я воспитан хорошо, поэтому скажу проще. Забрал деньги и свалил, пока я тебе чего-нибудь не сломал. «Не стоит так остро реагировать, молодой человек», — ничуть не испугался тип. «В ваших же интересах взять деньги и забыть про Оксану. Потому что если вы этого не сделаете, то в следующий раз будете беседовать не со мной и не в таком приятном месте». «Пошел вон», — процедил я, вставая и собираясь покалечить этого рода. И дело было даже не в его предложении. На меня прервало появление еще одного человека, который тоже уселся за столик без разрешения. «Что, Генка, с воспитанником моим знакомишься?» С доброжелательной улыбкой обратился дядя Серёжа к типу. — Так-то это зря. Он не из ваших, не из заднеприводных. — Воспитанником? — побледнев, переспросил Геннадий. — И сразу стал таким жалким и испуганным, что мне его бить расхотелось. Так он... — Ага, — довольно улыбнулся Короб. — Северский он, единственный наследник. Вернулся вот недавно с учебы. А, ты тут чего забыл, Генка? — Я с предложением. Немного справился с растерянностью и испугом тип. — Так что за предложение? Деловое? Так, можешь со мной обсудишь? Видишь, парни некогда, обедает он. Мой работодатель попросил Владимира не общаться с его невестой. Настоятельно попросил. — О, как, настоятельно, значит? — голосом доброго дядюшки спросил Короб. — Только вот от этого голоса даже у меня мурашки по коже поползли. — Я просто не знал, с кем разговариваю, — начал оправдываться Геннадий. — Теперь знаешь? — Знаю. Сглотнув, быстро мотнул он головой, глядя на Короба, как кролик на удава. Тогда иди, Гена, нам с Владом поговорить надо. Не буду мешать. С явным облегчением встал из-за стола Тип и очень шустро зашагал к выходу. Короб проводил его задумчивым взглядом, потом встал, обошел столик и уселся на освобождающееся место напротив меня. Ну привет, пропажа. Очень серьезно поздоровался он. Готов к разговору?